302. Октябрь 3. -е. Удивительно, как неустойчив астрал, как колеблется он в постоянных изменениях своей настроенности. Можно наблюдать, как течет через него поток астральной материи. Наблюдая, следует помнить о том, чтобы не отождествлять смотрящего с тем, на что он смотрит. Созерцающий вечно и созерцаемые должны разделиться прежде чем тайна смотрящего начнет раскрываться. Сознание колеблется между этими двумя полюсами вечного и временного, магнитно устремляясь то к одному, то к другому. Можно представить себе, что бы случилось, если бы сознание всецело погрузило себя, скажем, в поток материи, текущей через физическое тело. Ведь даже чисто телесные чувствования связаны не с телом, но с астралом. Каждая оболочка хороша, но когда служит она духу, не являясь сама по себе самоцелью, именно требуется найти должное место каждому из проведников. Сложен аппарат человеческого микрокосма, но работает он хорошо, слаженно и безотказно, когда подчинен воле единой своего господина, который, был чем облечен, им управляет. Капитану корабля можно уподобить высшее «я», живущее временно в своих оболочках и облеченное ими для того, чтобы при помощи их взять от соответствующего каждый из них мира все, что позволяет ступень эволюции, достигнутые духом на данном этапе его развития. Если каждой оболочке предоставить уявлять себя, как она хочет, то есть лишить их объединенного сознания, цели единой ради которой они только и существуют и прошли бесконечный путь своего эволюционного развития, то бессмысленной станет жизнь человека, ибо смертны они и конечны. Бессмертие тонкого тела на физическом плане совсем еще не означает его бессмертие в мире надземном. Я раз следует запечатлеть в сознании, что все оболочки смертны, даже ментальные тела, и все они в распоряжении человека только на время, продолжительность которого возрастает в зависимости от степени тонкости материи каждого. Жизнь в тонком теле продолжительнее, чем в плотном, и в ментальном дольше, чем в тонком, но все же конечно она. Вернее, конечно, не сама жизнь, но жизнь в данной оболочке и жизнь оболочки. Каждый из них изнашивается к сроку, каждый стареет и начинает дезинтегрироваться, и сбрасывается тем, кого она облекает. И каждая из них строится заново, при каждом новом возвращении человека в мир плотный. И только тело света, бессмертное, перевоплощающее с триада, остается вечной обителью Духа, неумирающим и несменяемым телом Его, в котором пребывает Он вечно, даже облекаясь в низшей оболочке. В теле и света Своем пребывает всегда человек. Только оболочки затемняют от сознания Духа, создавая иллюзию существования в них, приходящих, но не в том, что бессмертно и вечно. Хотя триада и не умирает, но назвать ее неизменной нельзя, ибо она развивается и растет, и с каждым новым воплощением собирает и накапливает новые элементы наслоений знаний и опыта, которые в виде кристаллических отложений накапливаются в чаше. Но есть в человеке неизменное нечто, что тайну составляет его. И эволюцию бессмертной триады в аспекте этой тайны можно рассматривать Не как собирание знаний и опыта извне, но как раскрытие внутренней природы, беспредельной, неисчерпаемой, наделенной всеми атрибутами того, кого люди называют Богом, и на кого переносят, и в кого воплощают они все то, что принадлежит им самим, как высшему выражению жизни. Это самораскрытие происходит в себе и идет из себя под воздействием внешних влияний, когда плоды познавания, сокровенные и сокрытые сущности человека, собираются на всех планах существования при помощи тех оболочек, в которых он обитает.